Глава седьмая В лесу было хорошо, особенно в ночное время. Настолько хорошо, что я, сидя на траве на берегу таинственно мерцающего озера, начала декламировать стихи. Но ветер замрет над ветвями, и смолкнет таинственный отзвук, и полночь играет тенями, и полон молчанием воздух, и странным, и смутным, и нежным, печаль над вселенским покоем, и в сердце тоска о неиздешнем. Воспоминания о песне Мэр Мирки. «Представляешь, Уня, академия ведь разваливается», — сказала я со вздохом. После стихов меня пробило на откровенность. «Избранная должна всех спасти, и все думают, будто избранная — это я. А я ведь ни разу не избранная». Очередной вздох получился особенно тяжким. Я подняла глаза к темному небу, усыпанному далекими звездами. Интересно, настоящее оно или какая-нибудь иллюзия, сотворенная руками человека. Трудно представить, будто вместе с кусочком мира среди ничто есть также кусочек неба и звезды в нем. Ведь звезды – это должны быть другие миры, а не что находится вне пространства. «Может быть, развалится», – согласился дракончик. Он лежал у меня на коленях, положив узкий острый подбородок на раскрытую ладонь. Я сначала упиралась и жаловалась, что от него делается щекотно, но потом сдалась, когда Уня пригрозил меня покусать и не выпускать из сна до тех пор, пока не соглашусь вот так с ним посидеть. После первого укуса-то я и поверила в его угрозы а, может быть, не развалится. «Что ты хочешь этим сказать?» заинтересовалась я. «Неужели есть какая-то надежда?» «Никогда нельзя быть ни в чем уверенным заранее». Унтьвань дернул хвостом. Наверное, этот жест он использовал вместо пожатия плечами. «Но я ведь не избранная, а все надеются на меня...» «Избранными не рождаются», глубокомысленно заметил дракончик. «Некоторое время мы сидели молча, и вокруг тоже было тихо, только временами дул слабый ветер, тихо шелестя листвой». Ночные тени медленно танцевали на земле под светом луны, серебрились искристые блики на озерной глади, трава чуть покачивалась, по коже скользили прохладные касания воздуха, а внутри по телу бегали колючие иголочки. Уня снова светился. «Может, какая-нибудь другая избранная подойдет?» – предположила я. «У нас же целая академия попаданцев, должны ведь найтись и другие избранные». «Избранные? Есть, конечно. Только многие из них для чего-то другого избраны. миры их ждут» я чувствую такие вещи». «Миры ждут?» – недоверчиво переспросила я. «Конечно», – кивнул Унтьвань. Наверное, забыл, что и без того лежал прямо на моей ладони. А так получилось, будто он руку мне проткнуть вознамерился. Я ойкнула. Хотела отобрать у него свою руку, но дракончик не отпустил, всеми лапами уцепился зараза. И невозмутимо продолжил. «Иногда миру требуется кто-то, кого среди его жителей нет». Темного властелина победить или, наоборот, обзавестись темным властелином, чтобы темный народ до всяких монстров дисциплинировать, артефакт какой-нибудь создать, магическое изобретение придумать. Неважно. Главное, что есть необходимость, а существа, способного выполнить важное дело, нет. И тогда мир призывает создание другого мира. То создание, которое подходит ему для достижения цели. Значит, не бывает случайных попаданцев? Всех выдернули из родного мира с какой-то целью? Именно так. Хм... Мне еще на вводной паре показалось странным, что всех попаданцев называют особенными. Думала, это какой-нибудь психологический прием, ну, чтобы все чувствовали свою важность и старательнее занимались. Все попаданцы действительно особенные. Почему-то за урядные личности мирам не нужны. Наверное, своих хватает. Наверное, закивала я, соглашаясь. Слушай, а если я здесь оказалась, так может, тоже неспроста? Ты? Дракончик скосил на меня желтый глаз. Миры тебя не ждут. Угу, даже земля. То я там, студентка-неудачница?» «А сама Академия», — уточнила я с надеждой. Очень уж ответ показался мне подозрительным. Я ведь не о мирах спрашивала. «Академия и все это место нуждается в избранной. Но тебя это место не призывало». И почему-то до того обидно стало. Я, конечно, к подвигам не стремилась, но могла ведь надеяться хоть на что-то. Ну там, к примеру, помочь найти избранную, стать оруженосцем рыцаря. Тьфу, ты сама не понимаю, что за бред в голову лезет. Наверное, так странно на меня действует удивительная красота ночи. Прохладный упоительный воздух, сверкающая серебристыми искрами озера, мягкая и гладкая трава под свободной от уни ладонью. Гладишь ее, словно атлас. Может, хоть знаешь пророчество о настоящей избранной? Возможно. Только не помню. Я все забыл, пока спал с татуэткой. Впрочем, в мечтательном умиротворенном голосе дракончика не было ни капли сожаления. Он, похоже, был жизнью абсолютно доволен.